Глава шестаи. Ольга. Состояние потрясения от нехарактерной для их расы общительности и дружелюбия неймарского медика в совокупности со страшной сонливостью, одолевающей меня после сегодняшней утомительной ночи, сделали свое дело. Состояние Если сегодня кто-то из небольшого числа, присутствующих в столовой, что-то и говорил обо мне, все прошло совершенно незамеченным. На автопилоте, выбрав блюдо позднего завтрака, я тяжело прошагала к ближайшему столику, совершенно не задумываясь сейчас о том, что стану центром внимания присутствующих членов экипажа. «Олга!» «Ой, кажется, попалась!» За стол напротив присел второй помощник. «Ну, как вы?» «Плохо, с чувством и совершенно искренне ответила я, усиленно пытаясь держать глаза открытыми». Эльдар, сочувственно кивнув, уточнил. «Наказал?» «Ага». Жалость к себе стремительно разрасталась, грозя развести болото. «Буду по утрам с Крейваном боевой подготовкой заниматься». «Мог рапорт подать», — резонно возразил мне Эльдар. Мог. В полусне согласилась я. Неймарец бросил на меня механически что-то жующую и упоительно глядящую в одну точку подозрительный взгляд и, вставая, добавил. «Не стоит расстраиваться. Сегодня не справились. Зато вчера был успех. Все меняется. Вы неплохо начали, Олга». И только когда он ушел, До меня дошло, что он еще не в курсе, что странность я все же обнаружила. Пусть и с помощью капитана. Эх, а могла бы его про птиц расспросить. Интересно же, что там в них такого удивительного?» Закончив завтракать, отправилась к Шейн-Агану. Тарн, сосредоточившись сразу на трех прогнозах, о чем-то размышлял. Осторожно проскользнув в уже облюбованное мною кресло, со вздохом спросила. «Работы много?» «Ты глупых вопросов не задавай. В этом ведомстве постоянно куча данных и версий, которые нуждаются в первую очередь в хорошем прогнозе на вероятность. Поэтому работы тут всегда полно». Обозначил мне перспективу коллега. «Дай мне что-нибудь», — предложила я, усиленно натирая глаза. Тарн оглянулся и, заметив мое движение, спросил. «Не выспалась? Совсем о себе не думаешь?» «Как тебе, кстати, Тинорак?» О! Я даже не нашлась сразу с ответом. Понимающий мыкнув коллега шепотом предупредил. «Имей в виду, он страшный лавеллаз. Вообще не понимаю, как они с Крэйваном дружат. Один такой открытый, другой вечно угрюмый». Поделился он своими наблюдениями. «Лично мне Тинорак значительно приятнее показался». «Высказала и я свое мнение». «Давай помогу, хоть взбодрюсь немного, а то уже клюю носом. Кстати, а про птиц там нигде ничего не мелькало?» Придвинувшись к системе и вводя собственный код, проявила я терзающее любопытство. «Птиц?» Тарн недоуменно уставился на меня. «А птицы к чему вообще должны мелькать? Тем более в потоке событий разведывательной службы конфедерации, да еще и контролируемой ней марцами «Да я так, просто спросила». «А что, у неймарцев к ним какое-то особенное отношение?» – удивилась я замечанию Шейна-Гана. «Ничего особенного, просто нет у них птиц, и все». Уже снова развернувшись к рабочему табло, пробормотал Тарн. «Как нет?» – переспросила я, изумившись его замечанию. «Вы, земляне, вообще другими расами интересуетесь?» Удивился он моему непониманию и пояснил. На каждой планете эволюция идет своим путем. В этом залог существования стольких уникальных разумных рас и просто видов живых организмов во Вселенной. Так вот, у них в процессе эволюционного отбора выжил единственный вид, способный к полноценному полету. Он же и разумный. Собственно, не имарцы. Совсем-совсем нет? Точно? И на Гарнере? Замерев в ожидании ответа, «Напряглась я». «Совсем. И на Гарнере». «Чего тебе эти птицы дались?» Уже серьезно уточнил Тарн. «Эм... Да вот, сама не пойму...» Пробормотала я, растерявшись. «Так что ты хотел дать мне за задание для обработки?» Попытка сменить тему вышла удачной. Тарн тут же развернулся к системе и принялся что-то искать одновременно бормоча. «Вот сначала хочу тебя основательно озадачить» раз уж ты себя таким логиком проявила. Капитан неделю назад дал поручение, просил не спешить, задачу не афишировать, но постараться выйти на прогноз с наивысшей вероятностью. Дело уж очень щекотливое. Но мы о твоей причастности, если у тебя не выйдет, капитану не сообщим. Ты же пока стажёр А ты подумай, не спеши. Вдруг и сделаешь прогноз. тот уверенность нужна абсолютная». Безмерно заинтригованная, я тут же полезла смотреть задание, на которое Тарн поставил мне эксклюзивный допуск, и не поверила собственным глазам. Если исходить из задачи, капитан подозревал, что кто-то из управленческой верхушки корабля является засланным агентом и занимается сбором и передачей информации о деятельности службы и расследуемых ею делах. Обалдеть! Это же получается... Кто-то из неймарцев? Разве так может быть? Откинувшись в кресле, задумалась. Могу ли я в принципе браться за подобное задание? Ведь особенность этого прогноза состоит в том, что внося данные в систему, надо быть в них уверенной настолько, чтобы можно было, исходя из вероятности прогноза, предъявить такое серьезное обвинение. Тем более неймарцу. Особенно если инициатива будет исходить от меня. Да уж, что я знаю о них? Ничего. Знаю ли я их? Нет. Смогу ли с абсолютной уверенностью ответить на вопросы системы о них? Нет. Получается, с заданием мне не справиться. Поскольку, рассуждая масштабно, если на Эндоре реально и есть двойной агент, то им может быть кто угодно. Да хоть капитан. А что? Специально, чтобы отвести от себя подозрения, он выдвигает идею с поиском и в результате сможет избавиться от неугодного ему сотрудника, усыпив при этом бдительность остальных. Или тот же Эльдар? Начать с того, что именно он вроде как не заметил промелькнувшего сообщения об этих, оказывается, несуществующих птицах. И это при той тщательности, с которой для меня были отобраны совершенно все Даже самые незначительные события планеты. Почему бы не предположить, что этим шквалом ненужной информации он пытался потопить любую вероятность того, что я все же замечу нужное? Опять же, потом в столовой подсел выяснить, добилась я успеха или нет. А оказалось бы, чего проще, возьми и спроси капитана, чем отмечаться в обществе землянки. А уж Крейван... Тут надо скорее искать аргументы против того, что именно он засланец. И странные разговоры, явно за спиной капитана, и эти вечно преследующие подозрительные взгляды, и постоянное присутствие именно там, где происходит что-то крайне значительное, да и вообще какая-то вечная злобная издерганность, не характерная для неймарцев. А вдруг это его совесть терзает? Есть еще и Тинорак. Этот, наоборот, излишне приметен среди представителей их расы своей доброжелательностью и простотой. Но не внешняя ли это видимость? Своеобразный вид маскировки. Вроде как я такой весь из себя чудесный, и думать обо мне плохо не надо. А, возможно, есть еще кто-то? Я далеко не весь экипаж видела. К тому же, любому их странному поведению могут найтись совершенно объяснимые мотивы, Или это элементарно может быть следствием того, что они также пытаются выявить чужого агента? Получается, взяться за задание я не смогу, поскольку обо всех, встреченных мною на Эндорине и Марцах, представление имею весьма поверхностное. И интуиция подозрительно молчит. Или сама еще не определилась с выбором, или это кто-то, кого я не знаю. Поэтому остается наблюдать и иметь данный факт в виду. «О чем это ты задумалась?» Из размышлений вырвал недовольный вопрос Тарна. «Или уже спишь с открытыми глазами? Имей в виду, капитан, если заметит, такого не спустят. Уж в этом я не сомневалась, как и в том, что лично мне особенно надлежит быть идеально профессиональным сотрудником. «Задумалась о задании», – пояснила я честно. «Решила, что не смогу взяться за этот прогноз», «Совсем ничего не знаю о ней марцах, а участь того, кого обвиню, будет предрешена. Но буду думать об этом по ходу дела. Капитан торопил с поручением?» «Нет, он слишком заинтересован в том, чтобы прогноз был максимально высокой вероятности и полностью обоснован». «Успокоил шейноган даже не оборачиваясь ко мне. Тогда давай мне еще что-то, но не столь глобальное», – попросила я.